Подменыш. мария вытерла под тыльной стороной ладони, оставив на коже грязный развод от земли. Спина гудела, отзываясь тупой болью на каждый наклон. Огурцы в этом году перли как не в себя, только успевая обирать. — Маш, ты долго там еще? — донеслось со стороны забора. мария разогнулась, приставив ладонь к козырьком к глазам. На меже стояла соседка, тётка Тасья, опираясь на старую отполированную ладонями клюку. Лицо у Таси было похоже на печёное яблоко, все в мелких глубоких морщинах, в которых, казалось, навечно поселилась дорожная пыль. — Да вот, последний рядок остался, тётя Тась! — отозвалась Мария, кивая на ведро, полное пупырчатых зеленцов. «Ванюшка в избе спит, боюсь, проснется, раскричится. Жара такая, мается парень». Тася подошла ближе, подозрительно прищурившись на лес, что подступал к самым огородам темной, непролазной стеной. «Спит, говоришь?» — проскрипела она. «Дверь-то в избу приперла, Да на крючок не накидывала, просто притворила. Пожала плечами Марья. «А чего ее запирать? Свои все» от Катася вдруг замерла, и её выцветшие глаза стали какими-то неприятными. Она подалась вперёд, понизив голос до шепота. «Свои-то свои! Да не все! Ты девка с лесом не шуткой! Видишь, тишина какая! Ни птица не пискнет, ни лист не дрогнет!» В такую пору хозяева по окраинам бродят, высматривают, где что не по праву лежит. Прикрось, бумажка, от греха. Марья только усмехнулась, хотя внутри кольнуло неприятное холодящее чувство. Тассе вечно со своими сказками, то не домовой коней путает, то в колодце водяной вздыхает. «Но чего вы пугаете?» Мария подхватила тяжелое ведро. «Век в деревне живем, и двери не закрывали сроду. Что там из леса выйдет? Медведь? Так собаки бы зашлись лаем». «Собаки!» Тася сплюнула под ноги. «Собаки-то первые чуют, потому и молчат. Хвосты поджали, да в конуры забились. Ты посмотри на своего шарика». Марья невольно глянула в сторону будки. Старый, обычно брехливый пес и впрямь не показывался. Цепь даже не звякала. Тишина в подворье стояла такая, что было слышно, как в ушах звенит кровь. — Ладно, тетя Тась, — примирительно сказала Марья. — Сейчас донесу ведро и закроюсь. Спасибо за заботу. — Гляди, девка! — Тася покачала головой и, не оборачиваясь, побрела к своей калитке. «Наше дело предупредить, а ваше — локти потом не кусать». Мария проводила ее взглядом, постояла минуту, прислушиваясь. Ванюшка не плакала. В избе было тихо. Она дошла до крыльца, поставила ведро на ступеньку, дверь впрямь была чуть приоткрыта. Темная щель зияла, как рот исполина. Марья взялась за ручку, собираясь зайти, но тут вспомнила про укроп. Ох, голова садовая, пробормотала она, На засолку же забыла надёргать. Она развернулась и почти бегом бросилась обратно к грядкому самого забора. Сердце почему-то забилось чаще, подстегивая ее. Минута всего минута стучала в висках. Она быстро вырывала зонтики укропа, не глядя на корни, просто хватая пучками. Из леса пахнула вдруг странным холодом, не свежестью хвои, а чем-то тяжелым, прелым, как из старого погреба, где сгнила картошка. Мария замерла на секунду, и показалось, что из лесной чащи на нее кто-то смотрит. «Не зверь, не человек». «Просто взгляд, тяжелый, как могильная плита!» Она резко обернулась. Кусты малины стояли неподвижно. «Никого!» «Да что же это со мной?» — вслух сказала она, пытаясь отогнать наваждение. Старая бабка ума лишила своими бреднями. Она подхватила укроп и почти бегом припустила к дому. На крыльце остановилась, переводя дыхание. Дверь была в том же положении. Она толкнула ее, заходя в прохладный сумрак синей. — Ванюш, проснулся зайчик. Негромко позвала она, заходя в горницу. Тишина. Зыбка, подвешенная к потолочной балке, едва заметно покачивалась. Мария подошла ближе, вытирая руки о подол. Сердце предательски умерло. Ухнула куда-то вниз. Обычно Ванюшка, едва проснувшись, начинал возиться, сосать кулачок или тихонько гулить. А тут ни звука. Она заглянула внутрь. Сын лежал на спине, уставившись в потолок. «Маленький мой, ты чего это?» Марья улыбнулась, протягивая руку, чтобы погладить его по щечке. Ребенок не шелохнулся. Он даже не моргнул. Его глаза, обычно яркие и живые, сейчас казались двумя неподвижными стекляшками. «Ванечка!» Голос Марьи дрогнул. Она коснулась его личика и одернула руку. Кожа была странной, не горячей от жары, как обычно, а какой-то сухой и шероховатой, как кора старой сосны. «Степан!» Крикнула она, забыв, что муж еще в поле. «Степа!» Она подхватила ребенка на руки. Детепа показалось неестественно легким, будто внутри него не было костей и плоти, а только сухая солома. «Да что же это? Проснись, родной, посмотри на мамку!» Она начала его трясти, легонько хлопать по щекам. Ребенок молчал. Он не плакал, не кричал, не закрывал глаза. Он просто смотрел куда-то сквозь нее. И этот взгляд... Мария стала не по себе. Ей показалось, что на нее смотрит не трехмесячный младенец, а старик, который прожил сотню лет и теперь презирает ее за саму жизнь. «Господи, помилуй!» — зашептала она, прижимая его к груди. Напекло, видать, головку-то. Перегрелся. Она уложила его обратно, бросилась к кадушке с водой, смочила трепицу, приложила к колбу сына. Вода мгновенно стала теплой. Весь вечер Марья не отходила от зыбки. К восьми часам вернулся Степан. Он зашел в избу, тяжело отдуваясь. «Ох и жара, Маш!» Пробасил он, бросая картуз на лавку. Есть чего похлебать. Что-то я сегодня совсем притомился. Степа, тише ты. Мария обернулась, ему шасекся, увидев ее лицо. Бледное, бескровное. Ты чего? Случилось что? Степан подошел к ней, положил тяжелую ладонь на плечо. Сама не своя с ванюшкой беда степа посмотри на него степан заглянул в зыбку ребенок лежал все в той же позе глаза открыты взгляд неподвижен ну спит парень чего ты начал было степан но замолчал увидев как ребенок медленно повернул голову к нему он не спит степа он уже три часа так лежит не ест, не кричит, даже не моргнул ни разу. Степан нахмурился, протянул палец, коснулся ладошки сына. Обычно Ванюшка тут же хватался за палец крепкой хваткой, сейчас же ручка осталась лежать неподвижной плетью. — Может, доктора из города кликнуть? — неуверенно спросил муж. — Фельдшера хотя бы. «Какого доктора Стёпа? Ночь на дворе!» — крикнула Марья. «Он сохнет, Стёпа! Посмотри на ручки его!» Степан пригляделся. И впрямь еще утром пухлые, в перетяжечках, младенческие ручонки теперь казались тонкими. Кожа на них обвисла, стала желтоватой. «Напекло, видать!» — повторил неуверенно Степан слова жены. «Давай да. до утра подождем. Отойдет. Маленькие они такие, то понос, то золотуха». «Не нравится мне это, Степа». Марья села на скамье, обхватив себя руками. «Тася сегодня предупреждала. Говорила, дверь не оставляй. А я на минуту всего за укропом вышла». «Ой, ну началось!» Степан раздраженно махнул рукой. «Слушай больше полуумную старуху». Она тебе и про леших наплетет, и про чертей подпечных. Ешь давай, а то свалишься. Степан поужинал, завалился на печь, а она так и осталась сидеть у зыбки. В какой-то момент Степан уснул, захрапел, а она все смотрела на сына. Прошли сутки. Беда не ушла. Напротив, она начала обретать зримые, пугающие очертания. На следующее утро Марья проснулась от того, что в избе стало душно. Запах прели, который она почувствовала вчера у леса, теперь отчетливо ощущался в комнате. «Степа! Степа, вставай!» — закричала она, бросаясь к зыбке. Степан вскочил, протирая глаза. «Чего? Пожар?» Смотри! Господи, посмотри на него! Ванюшка изменился. За одну ночь его голова стала больше, не намного, но это было заметно. Родничок на темечке пульсировал, он как будто раздувался изнутри. Лоб стал широким, нависшим над глазами, которые теперь казались маленькими и глубоко посаженными. Это что же, водянка? Степан подошел ближе. «Какая водянка, Степа! Посмотри на тело!» Тельца ребенка, еще вчера бывшее нормальным, теперь стремительно уменьшалось. Живот втянулся так, что стали видны ребра. Кожа обтянула кости, сделав его похожим на маленький скелет. Руки и ноги стали тонкими, как веточки, и какими-то узловатыми. Суставы увеличились. Маш, это не наш ванюшка, шепнул Степан, отступая на шаг. Ты что такое говоришь? Марья вцепилась в края зыбки. «Чей же это, если я его сама грудью кормила вчера еще? А ты попробуй, покорми сейчас. Степан указал на ребенка. «Марья!» дрожащими руками достала ванюшку, он стал еще легче. Мать приложила его к груди, пытаясь дать молоко. Но ребенок даже не пошевелился. Он просто лежал, уткнувшись лицом в ее тело. И Марья вдруг почувствовала, какой от него исходит холод. «Не ест!» — прошептала она. «Степ, не ест он!» Ребенок вдруг открыл глаза. Маленькие, затянутые какой-то мутной пленкой, они уставились на Марью. Рот его приоткрылся, и из него донесся тихий рык. Слышал! Мария замерла. Слышал! Степан перекрестился. Маш, за Витасью! Плевать на докторов! Беги быстрее! Мария выскочила на крыльцо. Солнце уже поднялось, но деревня казалась вымершей. Шарик так и не вышел из будки только тихо поскуливал внутри. «Тетя Тась, Таисия Петровна!» — закричала Марья, перегибаясь через забор. Старуха появилась на пороге своей избы почти мгновенно, будто только и ждала зова. Она не спеша сошла с крыльца, опираясь на свою палку. «Что, девка, дождалась?» — спросила она, когда подошла к меже. «Посмотрите, теть Тась». С ним что-то не то. Голова растет, сам сохнет. И не кричит он. Рычит только. Тасья молча прошла мимо Марьи в избу. Степан стоял у стола, нервно комкая в руках рушник. Старуха подошла к зыбке и долго смотрела на того, кто лежал внутри. — Ну, что я говорила? Она обернулась к родителям. — Оставила дверь. Оставила. «Да на минуту всего!» — схлипнула Мария. «Огурцы поднять и укроп!» «На минуту!» «Лесу много не надо. У них там за чертой время по-другому течет. Им секунды хватит, чтобы своего сунуть, а твоего забрать!» Степан ударил кулаком по столу. «Хватит загадок, бабка! Что с сыном?» «Болезнь-то какая!» Тася посмотрела на него, как на дурачка. «Какая болезнь, Степушка! Ты глаза-то разуй! Посмотри на голову его! Видишь, как кость прет, а тело сохнет, потому как неживое оно! Подменыш это, Марья!» Марья сползла на пол, закрыв лицо руками. «Где мой Ванюшка?» — провыла она. «Где он?» «В лесу, видимо». Тася присела на лавку. «Взяли его те. Им человеческая кровь нужна, чтобы породу свою обновить. А вам вот это оставили. Обменыш это. Не сыть». «И что делать?» Степан подошел к старухе вплотную как вернуть тася помолчала глядя на зыбку, где существо с огромной головой снова начало тихонько кричать вернуть трудно это почти невозможно подмены что этот он сейчас силу забирать начнет из дома из вас «Из скотины!» Видите, как он замолчал? Это он слушает. Каждое ваше слово ловит, чтобы потом вашими же голосами заговорить. Ребенок взыбки вдруг резко повернул голову в сторону Тасьи. Его рот, до этого плотно сжатый, приоткрылся, обнажая десны. «Гляди-ка!» «Узнал!» Усмехнулась старуха. «Ты, Машка, не плачь. Слёзы твои ему в жилу пойдут. Ему сейчас твоя боль — самый мёд». «Я его кормить пробовала». Выдавила Марья. «Он не берет. «И не возьмёт. Молоко ему твоё без надобности. Он другим сыт будет. Ты погоди, он скоро голос подаст». «Да такое, что уши закладывать начнет!» Мария подошла к зыбке. Голова ребенка за последние полчаса стала еще больше. Теперь она казалась неестественно тяжелой для тонкой сморщенной шеи. Глаза вылезли из орбит, а кожа на черепе натянулась так сильно, что стали видны вены, черные, пульсирующие совсем не похожий на человеческие сосуды. «Он же... он же умрет, так?» — прошептала Марья. «Умрет?» — Тася громко усмехнулась. «Нет, девка, он сохнуть будет, пока в нем одни жилы до да кости не останутся. Будет лежать, как коряга. И орать. Годами может лежать». И все это время твой настоящий сын там, за лесом, гаснуть будет. Понимаешь, пока этот здесь, то там. Степан подошел к зыбке и вдруг резко схватил существо за плечи. — А ну, отдавай сына, тварь! — зарычал он. Ребенок в его руках не пошевелился. Степан встряхнул его, и в этот момент существо открыло рот. — Отдавай сына, тварь! — повторило существо низким, хриплым басом отца. Степан в ужасе отбросил его обратно в зыбку. Существо ударилось одно, но даже не пискнуло. Оно лежало, уставившись в потолок, и на его губах, тонких и серых, Застыла подобие усмешки. «Видите?» Тася встала. «Началось. Он голос крадет. Теперь тишины в вашем доме не будет». Марья смотрела на то, что еще вчера было ее сыном. Голова обменыша продолжала медленно, неумолимо увеличиваться, заполняя собой почти все пространство подушки. Тельца же, напротив, стало совсем крошечным, размером с ладонь взрослого мужчины, обтянутую сухой желтой кожей. «Господи, помоги нам!» — выдохнула Марья. Бог здесь не поможет!» — отрезала тася «Здесь лес, а у леса свои боги!» Она направилась к выходу, но у самой двери обернулась. Вы его не кормите, не вздумайте и не жалейте. Жалость — ваша его сила. Чем больше плакать будете, тем быстрее он расти станет. Поняли?» Степан и Марья молча кивнули. Когда дверь за старухой захлопнулась, в избе повисла тишина. А через минуту из зыбки снова донесся голос Степана. «Поняли?» — спросило существо, и в его интонации слышалось нескрываемое издевательство. Марья закрыла уши руками и сползла по стене. «Что нам делать, Стёпа? Что нам делать?» — шептала Марья, раскачиваясь из стороны в сторону. Степан не ответил. Он сидел за столом, уставившись на свои мелко подрагивающие руки. В темном углу избы, казалось, кто-то невидимый, довольно вздохнул. Впереди был долгий день, а за ним еще более страшная ночь. Солнце еще не выкатилось из-за леса, а в избе уже было не продохнуть. Духота стояла такая, будто стены за ночь впитали в себя весь вчерашний жар и теперь отдавали его обратно. Марья проснулась первой. Раньше Ванюшка будил ее на рассвете, крик тел требовал грудь, копошился. Теперь в зыбке было тихо, как в могиле. Степан спал на лавке, закинув руку за голову. Лицо его во сне казалось серым, осунувшимся, Мария осторожно встала, стараясь не скрипеть половицами, и подошла к зыбке. Сердце пропустило удар. Существо не спало. Оно лежало, задрав огромную голову, и его маленькие, глубоко посаженные глаза следили за мухой, ползающей по балке. За ночь оно стало еще страшнее. Тельце совсем высохло, кожа до кости, а голова... Вены на висках вздулись, став похожими на черных червей, забившихся под кожу. «Господи, помилуй!» — шепнула Марья, перекрестившись. Существо медленно перевело взгляд на нее. «Мамка!» Вдруг отчетливо проскрипело оно. Марья отшатнулась, едва не повалив ушат с водой. Голос был... Ее собственный. Тонкий, жалобный. Каким она звала Ванюшку, когда тот капризничал. «Ты... ты что же это?» Она прижала руки к губам. Степан на лавке заворочился, открыл глаза. «Что? Опять?» Он сел, тряхнул головой, пытаясь прогнать остатки сна. «Он говорит, Степа, моим голосом говорит!» Степан подошел к Зыбке, хмуро глянул на существо. «Слышь ты!» — он ткнул пальцем в сторону обменыша. Говорить он вздумал. «Лучше бы ел нормально. Маш, дай ему молока. Посмотрим, станет ли». Марья нехотя взяла ребенка на руки, села на лавку, расстегнула ворот рубахи. «Ну, ешь, маленький» прошептала она по привычке. Как только она поднесла его к груди, существо резко дернулось. Его рот открылся шире, чем может открыть человек, и Марья увидела то, от чего у нее потемнело в глазах. Полный рот зубов, мелких, острых, желтых, как у старой крысы. Они росли в два ряда, и десны под ними были темно-коричневого цвета. Существо клацнуло челюстями в воздухе, едва не ухватив ее за плоть, и издало злобный шипящий звук. «Ай!» Марья отбросила его обратно в люльку. «Степа! У него зубы! Зубы! Степа!» Муж бросился к зыбке, заглянул внутрь. «Да ну, какие зубы в три месяца!» Начало наосекся. Существо скалилось. Оно выставило челюсть вперед, демонстрируя свой оскал. «Это что же за тварь такая?» Степан попятился. «Маш, он же не ест молоко. Оно... оно мясо хочет!» «Какого мяса, Степа?» Марья зашлась в плаче. «Он же младенец!» «Это не младенец, Маша. Ты посмотри на него!» «Это бес лесной! Хватит себя обманывать!» Он схватил картуз и выскочил из избы. Марья положила ребенка обратно в зыбку. Существо продолжало скалиться, и теперь из его горла доносилось тихое довольно урчание. Весь день прошел как в тумане. Степан не пошел в поле, Сидел во дворе, точил косу, хотя косить было еще рано. Марья пыталась заниматься делами, но все валилось из рук. Несколько раз заходила соседка, но Марья не пустила ее дальше синей, боялась, что та увидит обменыша. К вечеру Марья заметила странное. Она полезла в шкаф за хлебом, буханки не было. Вчера только испекла свежую, тяжелую, а теперь пустая полка. Только крошки рассыпаны. «Степа, ты хлеб ел?» — спросила она, когда муж зашел умыться. «Какой хлеб? Крошки во рту не было с утра». Буркнул он. «Не лезет ничего». «А где же он? Половина буханки была, и крынка со сметаной в погребе. Я сейчас слазила, она пустая». И крышка сбита. Степан остановился, вытирая лицо полотенцем. «Крысы!» «Не едят крысы сметану так, чтобы крышку сбить. Крышка-то дубовая, тяжелая, и хлеб целиком не утащат». Они переглянулись. Взгляд обоих невольно обратился к Зыбке. Существо лежало тихо. Его живот еще утром впалый, теперь заметно округлился. Он был твердым, надутым, как барабан, и сквозь тонкую кожу просвечивали синие жилы. «Не может быть!» — прошептал Степан. «Он же из зыбки вылезти не может, он же костлявый весь!» «А ты посмотри на его руки, Степа!» Марья указала на края люльки. На светлом дереве были видны глубокие царапины, будто кто-то вцеплялся в них когтями, подтягиваясь вверх. Ночью они легли, но сон не шел. Мария лежала на печи, прислушиваясь к каждому звуку. Степан тяжело дышал на лавке под иконами. Изба наполнилась странными шумами. Половицы скрипели сами собой. В углах что-то шуршало, а с чердака доносился звук, будто там кто-то перекатывает тяжелые камни. Около полуночи Марии послышались шлепки, будто кто-то босой ходит по полу. Она замерла, боясь даже вздохнуть. Глаза совсем скоро привыкли к темноте, и она начала различать контуры. Зыбка вроде бы была пуста. Веревки, на которых она висела, медленно раскачивались, хотя в избе не было сквозняка. Марья приподнялась на локтях, всматриваясь в темноту пола. Возле печи мелькнула тень. Длинная, с непропорционально короткими ногами и огромной круглой головой. Она двигалась рывками, замирая на каждом шагу. Марья хотела крикнуть «Степана!» Но голос пропал. Горло перехватило судорогой. Она видела, как тень приблизилась к крышке погреба. Раздался негромкий скрежет. Существо вставило тонкие пальцы в щель между досками. С тихим, натужным кряхтением оно начало поднимать тяжелую дубовую крышку. Та поддавалась, медленно приоткрываясь. Из темноты подпола потянуло холодом и сыростью. Существо скользнуло внутрь, и крышка с негромким стуком опустилась на место. Мария почувствовала, как к ней возвращается способность двигаться. Она бесшумно слезла с печи, подошла к Степану и зажала ему рот рукой. Муж вскинулся испуганно вытаращив глаза. -с -с -с! "Прошептала она ему на самое ухо. Он в погребе. Степан мгновенно понял. Он встал. Нащупал на лавке тяжелый ухват. Они вдвоем подошли к люку. «Слышишь?» Марья приложила палец к губам. Снизу доносились звуки, от которых волосы на голове зашевелились. Кто-то там внизу ел с такой яростью, будто не ел вечность. Степан медленно наклонился и заглянул в щель. Мария приникла рядом. Внизу, в слабом свете, проникающем сквозь щели пола, они увидели его. Обмен уж изменился. Его конечности удлинились, стали суставчатыми, похожими на лапы гигантского насекомого. Он сидел на корточках перед подвешенным на крючке куском соленой свинины. Тем самым, что Степан берег на престольный праздник. Существо вцеплялось в мясо длинными черными когтями и рвало его зубами, мотая головой из стороны в сторону. Вся морда у него была измазана кровью и жиром. «Панечка!» Невольно выдохнула Марья. Существо мгновенно замерло. Оно не повернулось, просто застыло с куском мяса во рту. А потом... Оно начало медленно, неестественно выворачивать голову назад, пока не встретилось взглядом с Марьей через щель в полу. «Ванечка!» Повторило оно голосом Марьи. «Мамка, да еще!» Степан с рывком рванул крышку погреба вверх. «Тварь, паскуда лесная!» Закричал он, занося ухват. Но погреб был уже пуст. Только кусок свинины мерно раскачивался на крюке, обглоданный до самой кости. «Куда он делся?» Степан спрыгнул вниз, размахивая ухватом. «Здесь же нет выхода! Стены каменные!» Мария стояла наверху не в силах пошевелиться. Она посмотрела в угол избы, где стояла зыбка. Веревки все еще качались. А внутри, свернувшись калачиком и прикрывшись одеяльцем, лежал ребенок. Он выглядел как и до этого... Маленький, сохнущий, с огромной головой. Он смотрел на Марью и облизывал губы. Тонкая струйка крови стекала по его подбородку, теряясь в складках рубашечки. «Он здесь, Тепа! прошептала она, не сводя глаз с люльки. «Он уже вернулся!» Степан вылез из погреба, тяжело дыша. Он подошел к Зыбке, занес ухват над ребенком... Но рука его задрожала. «Не могу, Маша! Лицо-то Ванюшкина! Хоть убей, не могу!» Существо взыбки вдруг широко зевнуло, обнажая свои страшные ряды зубов. «Не могу!» — повторило оно голосом Степана. «Он нас изведет, Маша! Он нас сожрет!» Степан закрыл лицо руками. Тасю надо звать!» «Прямо сейчас». Мария схватила платок. «Плевать, что ночь. Я не останусь здесь с ним ни минуты больше». «Я пойду». Степан решительно шагнул к двери. «Ты здесь стой. Из избы не выходи. Крестись, Маша. Крестись, не переставая». Когда дверь за мужем захлопнулась, Мария осталась одна. Она очертила вокруг себя круг мелом, как учила когда-то бабка и села в углу под иконами. Существо в зыбке начало раскачиваться. «Мамка!» Позвало оно. Теперь голос был совсем тонким, детским, как у того, настоящего Ванюшки, которого она помнила. «Иди ко мне! Я проголодался!» Мария зажмурилась, шепча молитвы, которые знала. «Иди ко мне, мамка!» Голос становился все ближе. Она открыла один глаз. Зыбка была пуста. Звук шел со стороны печи. Марья медленно повернула голову. Существо сидело на печном столбе, вцепившись в него своими длинными узловатыми пальцами. Его голова казалась теперь просто огромной. Она свешивалась на грудь, как перезрелый плод. «Мамка!» — прошептало оно. И его рот начал растягиваться, обнажая зубы. «Мясо! Дай!» Оно спрыгнуло на пол. Движения его были странными. Оно перемещалось не на двух и даже не на четырех ногах. Оно будто перекатывалось, вытягивая конечности и вцепляясь ими в пол. Подменыш подошел к границе меловой черты и остановился. «Что, боишься?», — Спросила оно вдруг голосом тетки Тасье. «Думаешь, милок поможет?» Существо протянуло руку и медленно... С наслаждением стерла пальцем часть черты мария вскрикнула и вжалась в угол дверь распахнулась на пороге стоял степан и Тася старуха держала в руках пучок какой-то сухой травы и глиняный горшок обменыш мгновенно одним прыжком вернулся в зыбку когда тася вошла в горницу Он уже лежал там, изображая умирающего младенца. «Вижу, вижу», — проскрипела старуха, обводя взглядом комнату. «Накормили гостя. Живот-то вон как раздуло». Она подошла к зыбке, и существо впервые за всё время зажмурилось, отворачиваясь. «Мне нравится нежить». Тася достала из горшка три пиццу, смоченную в чем то вонючем. «Ничего, сейчас мы тебя угостим». Она повернулась к родителям. «Значит так, до утра он вас не тронет, силы копит. Завтра испытания делать будем. Если не уйдет сам, придется жечь». «Кого жечь, тетя Тась?» Марья всхлипнула. «Вонюшку?» «Нет у тебя тут вонюшки, дура-баба!» — отрезала старуха. «Вон, посмотри на пол!» Марья глянула вниз. По всему полу, от погреба до зыбки, тянулись грязные кровавые следы. Отпечатки птичьих лап, только огромных, с длинными, глубоко впивающимися в дерево когтями. «Он мясо ваше съел, теперь за вас примется!» Тася присела на скамью. «Степан! Топи печь! Да так, чтобы устье белым стало! Будем лопату готовить!» Степан молча кивнул и пошел за дровами. Марья видела, как он перекрестился, проходя мимо зыбки. А из люльки донеслось тихое, едва слышное хихиканье. «Лопату!» Прошептало существо голосом Тасьи. «Посмотрим, кто на лопате поедет!» Старуха резко обернулась и швырнула в зыбку пучок травы. Хихиканье сменилось злобным шипением, и в избе снова воцарилась тишина. Небо за окном было мутным, затянутым серой дымкой, сквозь которую солнце просвечивало бледным, болезненным пятном. В избе стало еще жарче. Степан, следуя приказу Таси, принялся топить печь. Он таскал охапки сухих березовых дров, плотно укладывая их в зев печи. Пламя загудело почти сразу, жадно облизывая поление. «Жарче давай, Степушка, жарче!» Тасси сидела на лавке, не сводя глаз с зыбки. «Остя должно до раскалиться, чтобы дух из него вышибло еще до того, как огонь его коснется!» Степан молча кидал дрова. Лицо его было залито потом, рубаха прилипла к лопаткам, а Марья забилась в угол, прижимая к груди иконку. Она смотрела на зыбку с таким ужасом, будто там лежало не живое существо, а разлагающийся труп. Тетя, Тась, а если если это все же он, прошептала она. Если Ванюшка это просто занедужил, так страшно. Мы же его, мы же его живьем. старуха резко обернулась. Не говоришь. «Ну, пойди и глянь на своего вонюшку. Посмотри, как он за ночь поправился!» Мария, преодолевая тошноту, поднялась и сделала шаг к люльке. То, что она увидела, заставило ее зажать рот ладонью. «Существо за несколько часов изменилось до неузнаваемости». Голова стала просто чудовищной, она раздулась до размеров большого котла, кожа на ней натянулась так, что стала прозрачной. Сквозь нее отчетливо были видны не только вены, но и кости черепа, которые, казалось, постепенно двигались, перестраиваясь под непомерный объем мозга. Тельца же превратилось в жалкий, сохший обрубок, ручки и ножки стали тонкими, как куриные кости, кожа на них почернела и сморщилась. Существо не спало. Оно смотрело на Марию своими глубоко посаженными, немигающими глазами. Мамка! проскрипела оно. Мамка, жарко мне! Уйми, батю, пусть огонь потушит, Мария отшатнулась. Слышишь, тася встала славки она Оно уже не просто слова ворует, оно хитрит. Оно нажалось, давит, дура ты небитая. Степан, готова? Готово! Выдохнул Степан, вытирая лоб рукавом. Усть белое, белая, аж дрожит воздух. Он вытащил из-за печи длинную хлебную лопату. Старую, широкую, вырезанную из цельного куска осины. «Клади ее на стол», — велела Тасья. Степан подчинился. Гул пламени в печи становился все громче, превращаясь в утробный рев. В избе стало так жарко, что дышать было больно. «Теперь иди сюда, Марья», — велела старуха. «Бери его». «Нет, нет, я не могу!» Марья замотала головой, вжимаясь в стену. «Бери, я сказала! Твой сын сейчас в лесу в холодной яме лежит, черви его едят, пока эта гниль в твоей зыбке нежится. Хочешь его вернуть, бери это отродье!» Степан подошел к жене, взял ее за плечи. «Надо, Маш, надо! Либо он, либо мы все! Посмотри на него, это же не человек!» «Это оборотень!» Марья, рыдая в голос, подошла к зыбке. Она протянула руки, стараясь не касаться голой кожи существа, схватила его через одеяльце. Оно оказалось тяжелым. Было ощущение, что она поднимает мешок, набитый мокрыми камнями. Существо в ее руках начало извиваться. «Пусти!» Вдруг закричало оно голосом Степана. «Стерва! Убью! за Загрызу!» Марья вскрикнула, но не выпустила. Она донесла его до стола и почти бросила на осиновую лопату. Как только существо коснулось дерева, оно преобразилось. Оно больше не пыталось походить на младенца. Обмен вытянулся, его конечности тонкие и черные вцепились в края лопаты, когти скрежетнули по дереву, голова существа дернулась, и оно посмотрело на Степана. «Ну что, хозяин?» — прохрипело оно. «Хочешь с огнем поиграть? А если я тебя туда первым засуну?» Степан отступил, перекрестившись. «Господи помилуй, оно же матерится, как сапожник!» «А ты чего ждал?» Тася подошла к столу, держа в руках пучок сухой полыни. «Это лесное нутро из него лезет! Оно человеческую речь понимает, да по-своему коверкает! Бери лопату, Степан, неси кустью!» Степан взялся за длинный черенок. Существо на лопате вдруг резко увеличилось в объеме. «Не донесешь!» — закричало оно сразу десятком голосов. Там был голос Марьи, Степана, тетки Тасьи и даже покойного деда Архипа, который умер 10 лет назад. «Не донесешь! Пуп развяжется! Сдохнешь раньше!» Степан крякнул, напружинил мышцы. Лопата начала опасно прогибаться под весом подменыша. «Матерь Божья, помогай!» — шептал он, делая первый шаг к печи. Мария шла следом, закрыв рот обеими руками, чтобы не закричать. В избе запахло чем-то невыносимым — серой, гнилым мясом и сжеными волосами. Существо на лопате начало извиваться, как пойманный уж. Стай, стай, дурак!» Орало оно голосом Тасьи: Я тебе золото дам. Клады открою все, что хочешь, только не жги. Степан сделал еще шаг. Жар от печи уже обжигал ему лицо, кожа шла красными пятнами. Молчи, нечисть! Выкрикнула Тася, хлестнув существо полынью. Нет тебе места среди живых! Уходи в свою дыру! Существо резко замолчало. Его голова медленно повернулась к Марье, оно широко открыло рот, и мария увидела ряды острых, зазубренных зубов и черный, раздвоенный язык, который ходуном ходил в гортани. «Мамка!» — позвало оно. Теперь это был тихий, жалобный плач настоящего вонюшки. точь в точь. Точь, как в ту ночь, когда он родился. «Больно мне, мамка! Спаси меня! Мамка, зачем ты меня в огонь?» Сердце Марьи облилось кровью. Она рванулась вперед к лопате. «Степа, стой! Стой! Он плачет! Это мой!» «Назад!» Тасья с силой оттолкнула ее. «Это морок! Последний морок кидает! Степан, не слушай! В его живо!» Степан зарычал от натуги. Он был уже в метре от печного зева. Пламя внутри ревело так, что заглушало все звуки. Воздух дрожал от жара, искажая очертания предметов. Существо на лопате вдруг резко вскочило на свои тонкие ноги. «Ну, раз так!» — прошипело оно. Оно метнулось вперед, пытаясь прыгнуть прямо на Марью. Его пальцы плети вытянулись, нацелившись ей в горло. Когти сверкнули в свете пожара. Марья замерла не в силах даже пошевелиться. «Ах ты, паскуда!» Степан резко дернул лопату вверх и в сторону печи. Существо сорвалось. Оно вцепилось когтями в край печного чела удерживаясь над самой пропастью огня. Его рот раскрылся так широко, что кожа на щеках хлопнула, и с горла вырвался нечеловеческий трубный рев, от которого в окнах зазвенели стекла. «Всех заберу!» — гремело оно. «Всех изведу! Рот ваш под корень пущу!» Оно начало карабкаться по стене печи, оставляя на беленом кирпиче... Черные, обугленные следы. Степан, лопата его! Закричала Тася, размахивая пучком травы. В устье толкай! Степан перехватил синовый черенок, как копье. Он ударил плоским концом лопаты прямо в эту чудовищную голову. Раздался глухой звук, как будто ударили по перезревшей тыкве. Существо покачнулось, срываясь вниз. Но в последний момент успела схватить Степана за руку своим длинным, скользким хвостом, который внезапно вырос у него из основания спины. «Вместе пойдем!» — завыло оно голосом деда Архипа. Степана потащила к огню. Он уперся ногами в пол. «Помогай, Марья!» — крикнул он. Марья, забыв про страх, бросилась к мужу. Она вцепилась в его пояс, упираясь в пол. Тася в это время начала громко читать какой-то древний непонятный заговор, разбрасывая полынь. Жар в избе стал невыносимым. Казалось, сами стены вот-вот вспыхнут. Существо висело над самым зевом печи, удерживаясь на руке Степана». Его лицо постоянно менялось. То это был младенец, то старик, то какая-то жуткая морда с шерстью вместо кожи. «Жиги!» Прохрипело оно в последний раз. Степан собрал последние силы и нанес еще один удар лопатой прямо в центр раздутого живота существа. Оно с диким воплем сорвалось внутрь. Марья и Степан упали на пол, тяжело дыша. В печи что-то взрывалось, свистело и хохотало. Огонь из оранжевого стал белым. Из трубы на крыше повалил густой черный дым, который не поднимался вверх, а стелился по земле, уползая в сторону леса. «Вся!» — выдохнула Тася, опускаясь на скамью. «Ушел!» Она вытерла лицо краем платка. мария подняла голову, глядя на пустую лопату, лежащую на полу. Осина была обуглена с одного конца. «Он вернется?» спросила она севшим голосом. «Ванюшка мой вернется?» Тася промолчала. Она смотрела в окно, Туда, где лес стоял Темной непроницаемой стеной Иди к зыбке, девка Тихо сказала она Иди, посмотри Марья Медленно на дрожащих ногах Подошла к пустой люльке Она боялась заглянуть внутрь Боялась увидеть там пустоту Или что еще хуже Пепел Но заглянула Внутри, завернутый в чистое одеяльце, лежал ребенок. Ванюшка! выдохнула Марья, падая на колени. «Сыночек мой!» Ребенок спал, или, по крайней мере, делал вид, что спит. Тася встала, подошла к двери. «Рано радуетесь!» — бросила она, не оборачиваясь. «Вернуть-то вернули!» «Да только лес просто так ничего не отдает! Он теперь за вами приглядывать будет! До самой смерти приглядывать!» Она вышла, хлопнув дверью. Запах серый и сженной козлиной шерсти забивался в ноздри, вызывая тошноту и тяжелый кашель. Мария не двигалась. Маш, позвал Степан, чего молчишь? Живой он. мария медленно протянула руку и коснулась лба ребенка. Холодный степа, прошептала она, оборачиваясь. Он ледяной, как покойник из погреба. Степан, кряхтя, поднялся на ноги. Половицы под его весом жалобно скрипнули. Он подошел к жене, заглянул в люльку. Ванюшка лежал, прикрыв глаза. Но кожа его имела странный синюшный оттенок. Не тот живой румянец, что бывает у младенцев после сна, а мертвенную восковую голубизну. Так он же... он же в лесу был, Маш! Тася говорила, в яме лежал в холоде, просквозила. Степан пытался найти логическое объяснение. В лесу Мария вдруг начала лихорадочно разворачивать одеяльца. Степа, посмотри! Она выхватила ребенка из люльки, и на пол с сухим стуком посыпались какие-то предметы. Степан наклонился, поднял один. Это была сосновая шишка. Старая, почерневшая, покрытая липкой смолой и клочьями бурого мха. Следом за ней из пеленок выкатились еще три. Они были спрятаны прямо в складках рубашечки. — Откуда это? — Степан брезгливо отбросил шишку в сторону. — Тася! Тася сказала, что лес его обложил! Марья прижала сына к себе, пытаясь согреть его своим телом. «Отойдет!» — упрямо повторил Степан, хотя у самого зубы начали подстукивать. «Обогреем, накормим. Маш, ты пеленки-то смени и шишки эти в печах брось, все до одной!» «А если он... если он не проснется, Степа?» Марья посмотрела на мужа, и по ее щекам покатились слезы. «Если тот обменыш его душу с собой унес...» «Не говори так!» Степан прикрикнул и сам испугался своего голоса. «Вернули же! Сама видела! Вихрь был! И дитё! В зыбке оказалось! Значит, уговор выполнен!» В избу снова вошла тетка Тасья. Она выглядела так, будто за последние полчаса постарела еще на 10 лет. Она обвела взглядом комнату, задержавшись на печи, из устья которой все еще шел легкий дымок. «А что, родители, проскрипела она, осмотрели подарок лесной. Тась, он синий весь. Марья бросилась к ней. И холодный, как ледышка, и шишки, шишки у него в пеленках. Старуха подошла к столу, тяжело опустилась на лавку. Шишки! Это метка! Глухо сказала она. «Лес просто так ничего не отдает. Он его пометил как своего, чтобы знал парень, откуда он родом». «Что вы такое говорите?» Степан шагнул к ней. «Какой оттуда родом? Наш он, Марьин! Мы его родили!» «Родили-то вы!» Тася подняла на него свои мутные глаза. «Да только в лесу он побывал, а там время никак у нас. Для тебя час прошел, а для него, может, вечность в той яме миновала. Он теперь всегда холод чувствовать будет, самую жару мерзнуть станет». Марья ахнула, крепче прижимая Ванюшку к груди. «А кожа?» — спросила она. «Кожа? Почему синяя? Это пройдет? Тася промолчала. Она дотянулась до одной из шишек, валявшихся на полу, взяла ее своими костлявыми пальцами и вдруг поднесла к уху. — Слышите? — шепнула она. В избе воцарилась тишина. Степан замер, перестав дышать, и сквозь потрескивание углей в печи он услышал. Шелест. Будто ветер гулял по верхушкам сосен. Шелест шел от шишки. «Она поет!» Тася отбросила ее, как ядовитое насекомое. «Голоса лесные в себе держит!» «Степан, бери лопату! Выгребай залу из печи! Быстро!» «Зачем это?» — Степан нахмурился. «Делай, что говорю!» «И все, что на полу нашли — шишки, мох, мусор лесной — все в огонь. Но только когда залу выгребешь, чтобы духа того обменыша и следа не осталось!» Степан послушно взялся за кочергу. Он выгребал еще горячую залу в большое ведро, и серые хлопья летали по всей избе, оседая на мебели и одежде. Марья в это время перепеленала вонюшку. Она брезгливо скидывала черные шишки в кучу на середину пола. «Глянь, Маш!» — Степан указал на дно зыбки. Там, где лежал ребенок, осталось темное пятно. Оно напоминало очертания человеческого тела, но края его были неровными, рваными, и от этого пятна шел запах серы. «Выжигай!» — велела Тасья. И зыбку эту выжигай! Нельзя ему в ней больше лежать. Новую делайте из светлого дерева, из березы. Степан вынес ведро с золой во двор. Вернувшись, он подхватил топорик и в несколько ударов разнес зыбку в щепки. Каждое падение дерева на пол отдавалось в сердце Марии глухим ударом. И казалось, что вместе с этими досками. Они ломают последние остатки своей прежней мирной жизни. — Теперь шишки! — Тася указала на кучу. Степан сгреб их лопатой и швырнул в печь. Пламя, уже почти погасшее, вдруг вспыхнуло ярко-зеленым. Раздался громкий треск, и из печи снова донесся то ли всхлип, то ли смешок. — У-у-у! — протянуло пламя! — Марья вскрикнула, зажимая уши. Ванюшка на ее руках вдруг дернулся и впервые за все время открыл глаза. Смотрите, выдохнула Марья. Ребенок смотрел на огонь, тянул ручки к печи, и на его синюшных губах застыло подобие улыбки. Видит родню! Прошептала Тасья, и лицо ее перекосило от страха. Все видит, парень-то. Какую родню! Степан схватил старуху за плечо. «Ты что плетешь, бабка? Убью!» «Убей!» Тася даже не шелохнулась. «Легче станет! Ты посмотри на него! Он же не на тебя смотрит! Он в огонь смотрит!» Степан обернулся к сыну. Ванюшка и впрямь замер, не отрывая взгляда от зеленых сполохов. Его маленькое тельце, казавшееся таким холодным, Теперь начало мелко дрожать. Маша, отойди от печи. Степан попытался забрать ребенка. Нет. Мария прижала сына к себе еще крепче. Не отдам, он мой! Машка, дура, отойди! Степан силой оттащил ее в угол под иконы. В этот момент в печи что-то хлопнуло, и сноп искр вылетел в горницу. Искры были странными. Они не гасли на полу а продолжали светиться маленькими изумрудными глазками. Запах серы стал просто невыносимым. «Уходите!» Тася встала, опираясь на клюку. «Уходите из избы на час, пусть огонь сам с собой переговорит!» «Как это уходите?» Степан вытаращил глаза. «Дом бросить!» «Выйдите на крыльцо, говорю!» рявкнула старуха так, что Степан невольно подчинился. «Если в избе останетесь, оно вас с собой утянет! Вон отсюда! Живо!» мария и Степан, не сговариваясь, выскочили на крыльцо. Воздух снаружи показался божественным, несмотря на жару. Шарик в будке завыл, длинно, тоскливо, как по покойнику. «Степа, мне страшно!» мария дрожала всем телом. «Зачем мы это сделали?» «Может, надо было оставить того, обменыша?» «Замолчи!» Степан обнял ее за плечи. «Не смей об этом даже думать!» Они стояли на крыльце, слушая, что происходит внутри. А внутри творилось нечто невообразимое. Слышались удары, грохот падающей посуды, чьи-то быстрые шаги по потолку, полу, стенам и голоса. Множество голосов. Они шептали, спорили, смеялись. «Не отдадим!» Слышалось сквозь бревна. «Наш он! Лесной! Уйдите!» Перекрывал их голос Тасье. «Именем господним изыдите!» мария зажмурилась, прижимая Ванюшку к груди. Ребенок на ее руках вдруг стал очень тяжелым. Его кожа до этого ледяная, начала быстро нагреваться мария почувствовала, как сквозь одеяльца проступает жар, такой сильный, что ладоням стало больно. «Степа, он горит!» — закричала она. Степан хотел было кинуться в избу, но в этот момент дверь распахнулась сама собой. Из нее вырвался клуб черного пахучего дыма. И в этом дыму Марья отчетливо увидела очертания той самой высокой фигуры с огромной головой. Тень промелькнула мимо них, обдав холодом, и скрылась в предрассветных сумерках в стороне леса. Все стихло. На крыльце показалась Тасья. Лицо ее было белым, как мел, а на руках — глубокие царапины, будто ее кошка драла. — Заходите, — выдохнула она. В избе был полный разгром. Лавки перевернуты, посуда на полу в вдребезги, печь была пуста, даже угли не осталось, только холодный серый пепел. Хотя минуту назад там бушевало пламя. Мария посмотрела на сына. Ванюшка спал. Мария теперь точно была уверена, что в руках она держит родного сына, живого ребенка из плоти и крови. Первым делом мать взялась его пеленать, и на лопатке, там, где у людей бывают родинки, отчетливо виднелся след. Маленький, багровый, в форме сосновой шишки, как будто кто-то приложил к этому месту раскаленное клеймо. Что это? Степан коснулся знака пальцем. Метка! Тася присела на порог. «Я же говорила, он его отпустил, но не забыл. Теперь парень до конца дней своих будет слышать, как лес его зовет!» «И что теперь?» Мария посмотрела на старуху с надеждой. «Это все? Мы победили?» Тася посмотрела на них с такой жалостью, что у Марии похолодело внутри. «Победили!» — горько усмехнулась старуха. «В таких делах побед не бывает. Бывает только отсрочка. Вы его растите, как своего, но знайте, он уже никогда не будет таким, как все». Степан подошел к окну. «Мы его не пустим», — твердо сказал он. «Ограду высокую поставим, крест на воротах вырежем». «Крест — это хорошо!» Тася поднялась. «Но только от себя не убежишь. Ладно, живите пока. Дай бог обойдется!» Она ушла, а Марья положила Ванюшку на лавку. Зыбки-то больше не было. Ребенок спал спокойно, посапывая во сне. Но Марья видела, как его маленькие пальчики сжимаются и разжимаются. Будто он пытается за что-то ухватиться. «Стёпа?» — позвала она. «Что?» «Мне кажется, он пахнет не молоком». Степан подошел, принюхался. Запах хвои и прели почти исчез, но на его месте появилось что-то другое, едва уловимый, тонкий аромат серы. «Тебе кажется, Маш...» Степан обнял ее за плечи. «Тебе просто кажется. Мы устали. Давай отдохнем немного. Полночи не спамши». Они легли прямо на пол, подстелив старые тулупы. Сон сморил их мгновенно, сказалось напряжение последних суток. Но, едва задремав, Мария проснулась. Ванюшка сидел на лавке. Трехмесячный младенец, который еще и голову-то держать толком не должен, сидел с абсолютно прямой спиной и улыбался, широко обнажая ряд маленьких, острых как иголки зубов, которые начали прорезаться сквозь десны. Мария хотела закричать, но голос застрял в горле. Ребенок медленно повернул голову к ней. «Мамка!» — прошептал он. опечка печка печка-то теплая была!» Ребенок снова лег и закрыл глаза. Через секунду он уже мирно посапывал, как ни в чем не бывало. Когда Степан открыл глаза... Марья не спала. Она сидела на полу у лавки, тихонько напивая колыбельную вонюшки. Ребенок снова вел себя слишком тихо для младенца. Он не просил еды, не сучил ножками, просто лежал. И его зрачки неотрывно следили за движениями губ матери, когда та шептала молитвы. — Маш, ты бы легла! — глухо отозвался Степан с пола. Он выглядел паршиво. Лицо ввалилось, под глазами залегли черные тени, а рука, обожженная тварью, распухла и посинела. Все ведь кончилось, Таська сказала, вернули. — Ты зубы видел, Стёпа? — спросила она шепотом, от которого у мужа по спине пробежали мурашки. — Зубы никуда не делись, я его кормить хотела на рассвете, — приложила. А «Он за палец меня прихватил. Глянь!» Она протянула руку. Указательный палец был прокушен почти до кости. Ранка не была похожа на укус человека. Ровный, глубокий след от мелких, острых, как бритва игл. И кожа вокруг укуса уже начала желтеть. Степан вскочил, едва не повалив стол. «Быть не может! Мы же его в печь! Мы же все по обряду!» «Обряд!» Марья горько усмехнулась. «Тасья старая, Степа! Она помнит, как деды делали!» «А нечисть сейчас хитрая! Вдруг обряд не сработал, Степа!» Она резко встала. Бережно, но как-то отстраненно положила ребенка на кровать. Тот даже не шевельнулся. «Куда ты?» Степан преградил ей путь. «В лес, к оврагу, туда, куда та тень ушла!» «С ума сошла!» Степан схватил ее за плечи. «Тебя там и оставят, мало нам одной беды!» «Пусти, Степа!» Мария с неожиданной силой оттолкнула мужа. «Я сердцем чувствую, там он, мой Ванюшка, а в кровати...» «В кровати то же самое лежит, только в другой шкуре!» «Ты посмотри на него! Разве он плачет? Разве он смеется?» Он ждет, Степа, ждет, когда мы уснем. Степан глянул на кровать. Ребенок сидел. Опять. Трехмесячный младенец сидел, опираясь на свои тонкие, неестественно длинные ручонки, и смотрел на отца. Иди за топором, Степа. Твердо сказала мария Или со мной иди, или здесь сиди, стереги это, а я пойду. Она вскочила в сене, Накинула платок. Степан, выругавшись, подхватил топор, стоявшую порога, и выбежал следом. Лес встретил их мертвой тишиной. Даже хвоя под ногами не хрустела, а проминалась. Туман здесь был гуще, он пах гнилой водой старой шерстью. — Маш, повороти назад! — умолял Степан, озираясь. «Смотри, даже птиц нет! Место проклятое!» «Почти пришли!» Мария шла вперед, не разбирая дороги, ведомая каким-то жутким чутьем. «Черный овраг сразу за вывороченным дубом!» Они вышли к краю. Овраг зиял в земле, как открытая рана. Крутые склоны были усыпаны буреломом и серыми камнями, похожими на черепа. Внизу, в самой глубине... Глубился плотный желтоватый пар. «Слышишь, Марья замерла на краю», — Степан прислушался. Сначала он слышал только стук собственного сердца, но потом снизу донесся звук. Тонкий, жалобный, почти неслышный плач. Так плачет ребенок, у которого уже не осталось сил кричать». «Это он! Степа, это мой сын!» Марья, не помня себя, бросилась вниз по осыпающемуся склону. «Маша, стой!» Степан прыгнул за ней, едва успевая хвататься за корни, чтобы не сломать шею. Они скатились на дно. Здесь было темно и холодно, как в леднике. В воздухе витал запах, сладковатый, приторный запах разложения, смешанный со свежей травой. Марья бросилась к центру оврага, где под корнями старой ели виднелось что-то светлое. «Ванюшка, маленький мой!» Она упала на колени, разгребая руками сухую хвою. Степан подбежал к ней, занес топор, готовый рубить любого, кто выскочит из тьмы. Но из тьмы никто не вышел. Марья вытянула из-под корней свёрток. «Живой!» Схлипнула она, разворачивая ткань. «Живой! Родной!» Степан глянул через ее плечо и застыл. В пеленках лежал ребенок. «Он... Он мертвый, Маш!» Степан коснулся ледяной ручки. «Он уже давно мертв!» «Нет, нет, он дышит, посмотри! Он просто спит! Мы его сейчас домой заберем, отогреем!» «Маша, посмотри на его рот!» Степан перехватил ее руки. Рот ребенка был набит сухим мхом и землей. Но самое страшное было в другом. Под кожей младенца что-то шевелилось. Маленькие бугрящиеся жиллаки перекатывались от шеи к животу. «Это не он, Марья. Это уже не он. Его черви съели изнутри». Степан отвернулся, чувствуя, как к горлу подступает ком. «А кто тогда в избе?» Мария подняла на него глаза. «Кто тогда у меня на руках сидел? Кого я грудью кормила?» Она посмотрела на свои соски. Сквозь тонкую ткань рубахи проступили темные гнилостные пятна. «Я его кормила!» – прошептала она. В этот момент... Туман вокруг них зашевелился. Из тени врага начали проступать фигуры. Высокие, неестественно худые, с лицами, лишенными ртов и носов. Они не приближались. Просто стояли, наблюдая своими пустыми глазницами. «Отдай!» Прошелестело откуда-то сбоку. «Наше к нашему!» «Бежим, Маша!» Степан дернул ее за руку. «Брось это, это ловушка!» «Не брошу!» Марья прижала мертвое тело к себе. «Это мой сын!» Она рванулась вверх по склону с удивительной быстротой. Степан едва поспевал за ней, размахивая топором, отгоняя тени, которые тянули к ним свои длинные лапы. Когда они выскочили из леса к своей ограде, солнце уже клонилось к закату. Дверь в избу была распахнута настеж. Маш, постой! Степан тяжело дышал. Не входи. Там оно. Мария не слушала. Она влетела в горницу, прижимая к груди мертвый сверток. Степан сразу за ней. Тебя съем! Прошипело существо, вытягивая шею. Его кожа на глазах становилась чешуйчатой, а пальцы удлинялись, превращаясь в когтистые лапы. Степан захрипел, прижатый к стене невидимой тяжестью, а Марья стояла, прижимая к себе сверток с мертвым ребенком. В ушах у нее вдруг зазвенело, сквозь злобное шипение подменыша прорвался далекий голос свекрови, Мать Степана, старая Аксинья, перед самой смертью часто сидела у печи, перебирая сухие пучки зверобоя, и говорила невестке, «Слушай, Машка, и на ус наматывай, лесу всё человечье в диковинку. Если заберет дитя, не плачь, плачь твой для них, как полив для сорняка». Они слезой питаются, жалостью силу копят. Чтобы свое вернуть, ты должна стать холоднее колодезной воды. сделаем так горько, чтобы они сами свою подделку обратно забрать захотели. — Горько! — прошептала Марья. — Будет тебе горько, бес лесной! Она резко отбросила сверток и шагнула к столу. Подменыш замер. «Стёпа!» — крикнула она мужу. «Не на жизнь, а на насмерть бейся! Тяни его к порогу! Мать говорила, порог это межа! Пока он тут внутри, он хозяин, на пороге он никто!» Степан, услышав имя матери, будто обрел второе дыхание. Он рванулся вперед, схватил топор, стоящий в углу. Существо вцепилось в дерево, но Степан, не заботясь о том, что когти рвут ему кожу, потащил тварь вниз к полу. «Лопату, Маша! Хлебную лопату!» — проревел он. Мария схватила старую осиновую лопату, ту самую, которой они пытались перепекать нежить. Она вспомнила подробности обряда, о которых Аксинья рассказывала тайком, когда Степана не было в избе. «Осина, дерево Иудина, оно нечисть держит. Если хочешь обмен совершить, ты должна показать лесу, что подменыш для тебя не живое, а просто полено. Бей его не как врага, а как дрова коли. Отрекайся от него через огонь и соль». Мария подскочила к борющимся и с размаху вогнала край лопаты между столом и когтистой лапой подменыша, используя ее как рычаг. «Пошел!» — закричала она. «Не сын ты мне! Не кость моя! Не кровь моя!» Тварь заверещала, и в этом звуке уже не было ничего человеческого. Степан, обливаясь потом и кровью, ухватил существо за загривок и, собрав последние силы, швырнул его прямо на порог избы. «Здесь черта!» — крикнула Марья, рассыпая вокруг существа круг из крупной соли. «Степа, лопату поперек него клади!» Муж прижал извивающееся тело осиновым черенком к дубовому порогу. Существо начало дымиться, его очертания поплыли... Оно то становилось сморщенным стариком, то рыжим псом, то снова принимало облик вонюшки. «Мама, больно!» — заскулило оно, глядя на Марью глазами ее сына. Сердце Марьи дрогнуло, но в голове снова звучал суровый голос Аксиньи. «Глазам не верь, режь по-живому!» «Нет у тебя здесь мамки!» — выкрикнула Марья. «Твоя мать ель кривая, твой отец пень гнилой, забирай лес свое полено, не покормлю, не пригрею, на мороз выставлю, в печи сожгу!» Она схватила кочергу и начала ритмично бить по порогу рядом с головой существа, выкрикивая слова, которые звучали в ее голове. «Хозяин лесной, на тебе твоего выродка, он мне не надобен, он мне не радостен!» Верни мое золото, забери свое олово. Пока не вернешь, будут твоего выродка мучить, солью солить, осиной бить, огнем полить. Дверь, которую Степан пытался закрыть, распахнулась. С такой силой, что петли взвизгнули. На пороге возникла тень. Она была такой высокой, что голова скрывалась в притолоке длинные, как ветви березы, пальцы, легли на косяки. «Твое тебе!» прошептала Марья, задыхаясь от ужаса, но не отводя глаз. Она схватила подменыша, который теперь окончательно превратился в корявое серое существо с белесами глазами и силой толкнула его за порог, прямо в ноги тени. «Отдавай мое!» Тень шевельнулась. Подменыш взвизгнул, подпрыгнул и исчез в складках тьмы. Секунду стояла тишина, от которой звенела в ушах, а потом из темноты синей на пол избы мягко повалился сверток. Марья бросилась вперед. Степан хотел ее удержать, но она уже была на коленях у порога. Она схватила сверток, рванула на себя рубаху, прижимая его к груди — Младенец был холодным, как ледышка. Марья начала лихорадочно дышать на него, тереть своими ладонями его крошечные щечки. «Ванюшка, ну же, проснись, маленькая моя! Мамка здесь!» Ребенок вздрогнул. Его грудка медленно поднялась, и изо рта вылетела облачко пара. Он открыл глаза. Обычные, серые, сонные глаза трехмесячного мальчика. И тут же, почувствовав тепло матери, он обиженно и громко закричал. Степан рухнул рядом с ними, обнимая обоих своими окровавленными руками. Тень на пороге растаяла, оставив после себя лишь горсть свежей хвои и запах дождя. В тяжело опираясь на клюку, вошла бабка Тасья. Она глянула на живой сверток. «Успели!» — выдохнула она. Аксинья-то покойница знала, что говорит. «Обряд этот только мать совершить может, если сердце своё в кулак зажмет. Она подошла к ребенку, быстро перекрестила его, и приложила к его лбу палец. «Вернуть-то вернули», — тихо сказала старуха. «Но помните, лес его пометил. Смотрите за ним в оба. До семи лет ни на шаг не отпускайте, и имя другое дайте, чтобы лес его по-настоящему имени не окликал». Мария кивнула, не слыша половины слов. Она кормила сына, и Ванюшка жадно по-настоящему сосал молоко, крепко вцепившись крошечными пальчиками в ее руку. Степан встал, подошел к двери и с силой захлопнул ее. За окном зашумел лес, сердито и разочарованно.